Глава 6. Звёздное серебро и солнечное золото. Физика и сферы это две параллельные прямые, которые не пересекутся никогда, сказал бы я, если бы не знал точно. Плевать сферы хотели на все физические и математические законы. У них параллельные прямые, не то что не пересекутся, они узлом завяжутся и вильсу станцуют, не переставая при этом быть параллельными прямыми. Дру, бродорик изноболевшего двадцать пятый день ласточек, рильсуардис, шуалейда, шерсуардис. Тигрёнок, котёнок, котёнок, тигрёнок, шерландеха вертелось в голове покашу завтракала. Слишком занятая размышлениями, она не обращала внимания на то, что ест, и старалась не смотреть на сидящего напротив золотого шера, чтобы не отвлекаться. Хватит на сегодня необдуманных поступков. И так несказанно повезло, что после утренних игр он жив и здоров. Странно, на самом-то деле, если бы Мануэль пропустил через себя столько энергии, не смог бы шевелиться неделю. ведь этот тигрёнок улыбается, как ни в чём не бывало, и смотрит так, что снова по всему телу мурашки и слабость в коленях, и не отвлекаемся, думаем, оборвала себя шу, и опустила взгляд в тарелку. Нам не надо, чтобы тигрёнок повторил судьбу Мануэля при воспоминании о пришпиленном к дереву верном друге. Она еле сдержала злые слёзы. Мануэль выжил только потому, что Ристана решила показать ей всю её беспомощность перед властью сестры. Поиздевалась, доказала в очередной раз, что шу, жалкая недоучка, не способная ни защитить своих друзей, ни исцелить их. Как бы ей ни хотелось верить, что Мануэлю помогут в Метрополии, и он снова станет всё тем же лёгким, весёлым и нежным другом, не получалось. Её саму и то тошнило от его воспоминаний. Если же подручным ристаны попадётся тигрёнок, то вряд ли отделается лишь израненной психикой. Без защитного светлого шерра или замучают насмерть, или сделают с ним что-нибудь похуже. Нет, она не допустит. Она защитит своего тигрёнка, и плевать, кем он там был раньше. У него новая жизнь, и она отвечает за него перед законом и двоединами. Двоединами, которые никогда ничего не делают просто так. А значит, идти грёнок это её шанс. Да, это её шанс спасти Кая, не сдавшись на милость Бастерхази. Её золотой шерр, истинный бард, план обрёл очертания белого котёнка и полоски звёздного серебра. Оставались сущие мелочи. избавиться от самого котёнка, добыть металл, сотворить из него артефакт с нужными свойствами и немножко соврать. Надо только придумать, как именно. Так как думала Шу по дороге к лаборатории Друбродрика, ничего удивительного в том, что она чуть не столкнулась с кем-то из придворных, не было. Удивительно было другое придворный, аккуратно поймавший её за руку, оказался герцогом Альгредо. А его спутницей Бален. Урмана, доброе утро, Шу улыбнулась. Рада видеть вас. Доброе утро, ваше высочество, Урмана поцеловал ей пальцы. Не ошибусь, если предположу, цель её вашей прогулке Друберри. Ваши шпионы не дремлют, улыбнулась Шу. Нам кажется, по дороге, о чём ваше высочество так глубоко задумались? Баль вздёрнула бровь. Не как о подарки сиятельные шёры, именно. прервала её Шу о подарке сиятельной Шэрландэха. Очень необычный подарок. Альгредо, удивлённый, переводил взгляд с Шу на Бален и обратно, а Шу про себя молила светлую, чтобы хоть раз бывший глава королевской СБ оказался не в курсе всего на свете. Похоже, Бален не успела или не захотела поделиться с ним новостью о золотом Шере, и скорее всего, не рассказала никому, кроме Энрике. А капитан не любит молоть языком. Надеюсь, завтра Таис и мои фрейлины оценят его по достоинству, продолжила Шу, взглядом упрашивая баль не вмешиваться. Таедва заметно пожала плечами в ответ, обещая подождать объяснений. Не забудьте передать ей приглашение на завтрак Урмана, разумеется, Ваше Высочество, Альградо кивнул. Думаю, она придёт сегодня к вечеру. Позвольте проводить вас. Благодарю. Кстати, Урмано, приглядите за графом Сильво. Он ведёт себя странно. Переходов у восточного крыла и кабаньей галереи, соединяющей дымный флигель с основными помещениями Рильсуардиса, еле хватило на короткое описание встречи с графом Сильво у матушки Пусоль. И требование заняться им сегодня же, сразу после обеда у короля. За массивными двустворчатыми дверями марёнова дуба Что-то трещало, свистело и стучало, а воздух около лаборатории искрил странной энергией, одновременно похожей и непохожей на эфирные потоки, как всегда, когда Берри проводил очередной зубодробительный эксперимент. Пожалуй, мне не стоит заходить, начала Шу за несколько шагов до входа, но поздно. В лаборатории громыхнуло, в пол перед Шу ударил голубой разряд. Послышался сердитый топот, и дверь распахнулась, выпуская взъерошенного гнома в поднятых на лоб защитных очках и покрытом пятнами копоти кожаном фартуке поверх неизменного малинового сюртука. За его спиной клубился вонючий сизый дым, и слышалось чьё-то озабоченное бормотание: "Ваше высочество, к чему обязаны? Доброго утра, Берри. Прости, что виновата развела руками". Друбродерик смерил взглядом расстояние от двери дошу, покачал головой, что-то прикидывая, вздохнул и посторонился. "Проходите. Всё равно". "Бэри", вклинился радостный голос. Послышались быстрые шаги. "Я нашёл. Вот он, контур". Из дыма показался сначала хитро изогнутый металлический прут с расплавленным концом, а за ним второй гном, похожий на Друббери, как родной брат. такая же квадратная фигура, такие же горящие научной лихорадкой глаза, такая же торчащая тремя косицами рыжая борода, такие же о чачки на лбу, изкопчённый фартук. Разве что сюртука на втором гноме не было, ни малинового, ни какого. Только полотняная рубаха без рукавов, открывающая мускулистые руки кузнеца. И годами он был помладше, лет так на 150 или 200. Гном остановился на пороге, растерянно переводя взгляд с Шуалейды на Альгредо, с Альгредо на Бален, с Бален на Бродерика. Позвольте представить моего внучатого племянника, Дру Ульриха из Иргвинов. Подтолкнув племянника в бок, чтобы тот вспомнил о манерах, поклонился Берри. Тот самый Ульрих, лучший оружейник Валанты, довольно кивнул Берри, поймав заинтересованный взгляд Альгредо. Шуалейда еле удержалась, чтобы не сказать: "Мы уже знакомы", но вовремя вспомнила, что их избален, дру Ульрих, видел под личинами, и потому лишь кивнула и пробормотала: "Очень приятно. Для меня большая честь познакомиться с вашим высочеством", без особого энтузиазма сказал дру Ульрих и тут же вернулся мыслями к своему эксперименту. "Ваша светлость подкинули нам интересную задачку. Продолжил Друбродрик, обращаясь к Альгредо: Извольте же. Следуя за увлечённо обсуждающими какие-то разряды, потенциалы, давление и траектории гномами, и Альгредо, внедра заставленной загадочного назначения агрегатами лаборатории, чуть-чуть отстала и дёрнула бальза рукав. "Никому я не говорила", сердитым шёпотом отозвалась та, не дожидаясь вопроса. "Сама объясняйся, Сенрике". Ладно, Энрике, всё скажу сама. Я придумала, что сказать Фрейлину и всем прочим, торопливо прошептала Шу. Если Альгредо спросит, что за подарок, намекни на чары, интриги и какую-нибудь романную чушь. А завтра, ладно. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Ваше высочество, идите сюда, прервал их Берри. Как удачно, что вы зашли. Вы не очень торопитесь? Нам надо всего 5 минут, а потом мы все цела в вашем распоряжении. В голосе гнома слышалась чистая радость исследователя, поймавшего неизвестную науке лягушку и занёсшего над беднягой скальпель, дабы изучить явление во всех подробностях, заспиртовать и поделиться счастьем с такими же фанатиками учёными. Если бы не острое и необходимость в куске звёздного серебра прямо сейчас, Шуалейда бы развернулась и избежала Ну, может, гномам хватит для опытов. Болен. Она обернулась, чтобы позвать подругу, но та уже испарилась. Будьте любезны, ваше высочество, встаньте вот сюда. Бэри указал на окружённый кусками медной проволоки пятачок. Пока ничего не делайте, а как только я скажу, направьте вот на этот шар-приёмник совсем слабый поток воздушной энергии, очень коротко, одним зарядом. Несколько минут Шу послушно стояла, посылала в металлический шар на тонкой ножке эфирные потоки, стараясь не задеть прочих приборов. Агрегаты Берри имели обыкновение ломаться и портиться в присутствии активных магов. Берри и Ульрих носились вокруг неё с железяками, что-то измеряли, проверяли, подкручивали и отвинчивали, обмениваясь друг с другом и с Альгредо. Непонятными замечаниями о ёмкости, заземлении, проводимости и сопротивлении Шу особо не прислушивалась, она давно убедилась, что пытаться их понять дело пустое. Магическое и техническое мировосприятие, по словам Бэри, абсолютно несовместимые категории, и чем сильнее Шер, тем меньше у него шансов разобраться в технике. Что ж, если верить Бэри, то я величайший шер на свете, утешала себя Шу, глядя на вращающиеся шестерни и ходящие ходуном поршни агрегата, потому что в гномее технике я не понимаю ровным счётом ничего. А теперь чуть посильнее вашего высочества, скомандовал Бэри. Чуть-чуть, получив заряд, чуть-чуть посильнее, шар расплавился. А Бэри с ульрихом обрадовались. и принялись копаться в шестернях, проволоках и прочей механической требухе. Берри позвала Шу. "Я ещё нужна? Мне бы кусочек звёздного серебра, и я пойду". "Мэну бр-бр-бр", пробормотал гном, не вылезая из внутренностей машины и не вынимая отвёртки изо рта. "Простите ваше высочество", вместо него ответил Альгреду. "Моя вина. В акватории марки неспокойна". Карумиты как с цепи сорвались. Надо что-то противопоставить их блокатором магии, и чем скорее, тем меньше мы потеряем кораблей. Если удастся приспособить к судам моторы от вагонеток, пираты потеряют преимущество в скорости. Шум вместо ответа пожала плечами. Никакой связи между обожаемые гномами железной дорогой, торговыми судами и мотками медных проводов она не улавливала. Но раз надо, значит надо. А вот только тигрионок. Бери, послушай, снова позвала она гнома. Давай я дам вам заряженный воздухом кристалл с регулируемым клапаном выброса. И пользуйте его сколько хотите, а мне бы звёздного серебра дингов 100. На её предложение гномы отреагировали удивительно бурно. Оба вылезли из машины, несколько мгновений смотрели на неё, словно на говорящую рыбу. Потом радостно загомонили на своём заумном техническом наречии. Шу умоляюще посмотрела на Альгредо, тот кивнул и распорядился: "Бэри, спокойствие. Сначала звёздное серебро для её высочества, потом кристалл, а потом займёмся мотором". Стодингов наконец услышал Бродерик: "Ваше высочество собирается открыть лавку артефактов?" "Нет", Бэри хмыкнул такой неразговорчивости. что-то подсчитал в уме и озвучил предложение: два кристалла, заряд на месяц. Шуа пешила. Может, вам эти кристаллы ещё и стихий слагать должны. Для вашего высочества задачка на час. А сто дингов звёздного серебра, между прочим, стоят 3.000 империалов, и ни у кого в Суарде столько серебра нет. Ладно, ладно, сделаю. Берри довольно усмехнулся, пихнул в бок Ульриха. Тот сорвался с места и убежал в соседнюю комнату и поклонился: "Ваше высочество радует старого наставника мудростью. Сумею ли я, надеяться, увидеть готовый артефакт из звёздного металла?" Хм. "И сделайте записи, ваше высочество". "Записи? Ание самые. Ваши методы изготовления артефактов заслуживают э отдельного изучения". Шум учтильно покраснела. метода изготовления артефактов. Шерхап и её нюхей, шиворот-навыворот задом наперёд и сердечные капли для наставника как обязательный ингредиент. Если бы Шу могла объяснить, почему у неё получается то, что получается, давно бы имела докторскую степень. Если бы могла повторить то, что получилось однажды, эх, магадеиме. Где ж ты, любимую грёзу о систематическом обучении? Прервал вдруг Ульрих, принявшись слетик Дингов на 80, но на ошейник должно бы хватить. "Позвольте я провожу ваше высочество", попросил он. "А заодно Ульрих заберёт кристаллы", добавил Берри, шукивнула. В руках у неё было сокровище, а всё прочее не так важно.